Глава 31. Лера. Моя головная боль проснулась раньше меня. Доброе утро, подруга. Рядом со мной на кровати сидела Женя. Женька, — взмолилась я, — что случилось? Где мы? В гостях у Стаса, — проговорила она отстраненно. Что? Я аккуратно поднялась на локтях и осмотрела комнату, в которой находилась. Спальня была полностью красно-алого цвета, двуспальная кровать, над которой висел ярко-красный веер на всю стену, За розовым тюлем я рассмотрела решетку. Где-то за стеной послышались стоны девушки, и по моему телу пробежали мурашки. Не нужно было быть слишком умной, чтобы догадаться, где я нахожусь. Последнее, что я помню, это что я в свою квартиру впустила Стаса и боль в шее. Рука потянулась к этому месту, и моя шея снова заныла. «Женя, мы что в... Стас... Кто он? Он нас похитил?» От пришедших мыслей по лицу потекли слезы. Взгляд упал на мое тело, которое было облачено все в тот же белый халат, который я надела дома. Во что я опять вляпалась? Хотела я еще задать пару вопросов подруге, которая, в отличие от меня, сидела молча, но мне не дала это сделать открывающаяся дверь, в которую вошел Стас. Возле кровати он кинул мне две черные дорожные сумки. «Здесь одежда, оденься», — приказал он мне, и я медленно подняла свои глаза на него. «Стас, что ты делаешь?» «Нас спасаю». Что? От кого? Я была в таком шоке, что даже истерить и вырываться не могла. Мужчина подошел ближе ко мне. «Я сказал, быстро оделась. Или тебе помочь?» Я помотала головой из стороны в сторону, давая отрицательный ответ на его вопрос. «Женя!» Он поднял одну из сумок и кинул к ногам девушки. «Здесь деньги и паспорт на новое имя. Уедешь после нас, поняла?» Она кивнула ему в ответ. Тебе здесь тоже сейчас нельзя оставаться. Они могут искать. Так что уезжай куда-нибудь подальше. В какой-нибудь город, но не в деревню. Чем меньше будет людей, тем хуже. Вопросы могут начать задавать. Поняла меня? Да, я все поняла. А когда мы встретимся? Как я смогу найти тебя? Никак. Что, мы так не договаривались? Глаза девушки начали метаться. Я видела, как Стас подошел к ней и обнял, а затем ловко достал шприц и вколол в сонную артерию. И Женя начала падать. Он подхватил ее и положил на кровать. Глаза девушки медленно теряли взгляд, а затем стали стеклянными. Женька! Я хотела броситься к ней, но мужчина меня откинул. Что ты с ней сделал? Она теперь не проснется. Избавил нас от еще одного свидетеля. Ты что, ты убил ее? Лера! Стас, кто ты? Я с каждым шагом отступала назад, пока спиной не уперлась в стену. Вот, выпей. Он протянул мне ладонь, в которой лежало две таблетки. «Нет». «Пей», я сказал. «Не буду». После моих последних слов он словно взбесился, В один шаг оказался около меня и дернул за волосы. Я в ту же секунду подлетела к нему. «Жри», я сказал. «Не буду». И тогда он силой открыл мне рот и запихнул эти таблетки, заливая их водой. А когда я их проглотила, то уже через несколько минут не могла контролировать свое тело, мысли, Не знаю, каким образом я еще могла стоять на ногах. Стас подхватил меня на руки, взял сумки и пошел на выход. Около дверей нас встретил широкоплечий мужчина, который, можно сказать, расплывался в моем взгляде, и открыл нам дверь. Последнее, что я смогла сделать, это задать вопрос. «Куда мы?» – запинаясь, произнесла я. «Туда, где нас никто не найдет». И после его слов я отключилась. Слишком уж в последнее время моя жизнь перенасыщена событиями. И все ведь началось со Звягинцева, который пытался меня затащить в свою койку. А если бы не он, то работала я сейчас все той же посудомойщицей, и не было в моей жизни похищений и убийств, не встретила бы я Фила и этого Стаса, которому отнять жизнь человека ничего не стоит. На этот раз я уже проснулась от того, что ужасно хотелось пить. Чем меня накормил Стас? Наркотиками? Приподнялась на локтях и осмотрелась. Сейчас я была не в притоне, а в старом домике. Такой был у моей бабушки. Такая же печь, которая занимала полкомнаты. Печь была растоплена, потому что от нее исходил жар. Напротив моей кровати стоял старенький комод. Около окна небольшой обеденный стол. И в другом конце комнаты еще одна пружинистая кровать. Прислушалась. Тихо. В голове возникла мысль, чтобы сбежать. Может, на этот раз судьба улыбнется мне, и я смогу убежать от Стаса? И пусть, что я нахожусь в глуши и вокруг один густой лес, который нетрудно было рассмотреть через окна. Лучше уж с дикими зверьми в лесу ночевать, чем с этим убийцей. Стало стыдно перед Филом, что я тогда ушла от него, не разобравшись, что это за человек был в доме Таира. А может, Фил и не виноват был? Может, вообще я все это придумала? Я же не видела своими глазами, как он убивал того человека. А вот как Стас убил Женю, я видела». Эта девушка была моей единственной подругой. Она была хорошей девчонкой, мы с ней подружились. Очень осторожно встала с кровати и, стараясь не делать лишнего шума, пошла к двери. Приложила к ней ухо. За дверью тихо. Надела галоши, которые стояли у входа, и фуфайку. Медленно и не дыша, я открыла входную дверь, за которой был небольшой коридорчик. Там было четыре двери. Как мне помнится, в таких домах одна дверь ведет на чердак, вторая в кладовку, третья на двор, а четвертая на улицу. Вот эта самая четвертая дверь мне и нужна. Спустилась по ступенькам. Дверь, которая вела во двор, была приоткрыта, и я ее на всякий пожарный закрыла на крючок. Если там Стас, то с закрытой дверью у меня больше возможности сбежать. Отворила уличную дверь и осмотрела периметр. Все было чисто, никого. Вокруг не было ни одного жилого дома, вообще никого. Такое ощущение, что все вымерли. Один дом стоит, а вокруг него густой лес с дикими зверями. Прям фильм ужасов какой-то. Но мне нужно срочно отсюда убираться. ступила на тающий снег. Сегодня солнце. Сделала пару шагов и снова остановилась, прислушалась. Никого. Может, Стас и правда ушел, и у меня есть все шансы сбежать? И тут я почувствовала свободу и побежала, добежала до угла дома и выглянула. Все тихо. И тогда я наклонилась, чтобы пробежать под окнами, и побежала вперед. Но откуда ни возьмись, на меня набросилась огромная собака. Она не укусила, просто подбежала и начала скалиться. Псина была настолько огромной и страшной, что меня намертво парализовала, и я не смогла сделать и шагу. Она была мне по пояс. Из ее желтой пасти текла слюна. Вот и сбежала но лучше уж пусть она меня загрызет, чем я умру от рук Стаса. Малыш, фу!» раздался довольный с нотками насмешки голос мужчины. «Он не любит чужих, так что лучше тебе не выходить из дома». Я повернулась к мужчине. Что-то мне подсказывало, что он смотрел на мой побег. Наблюдал откуда-то, смотрел и смеялся, зная, что мой план провалится. «Далеко собралась». Прогуляться вышло. «Я так и понял. Пошли». Он снова дернул меня за локоть и потащил за собой. Я затылком чувствовала, как собака идет за нами и смотрит на меня. Надеется, что вот-вот зверушка, которую поймал ее хозяин, захочет снова бежать. И она уж точно не упустит свой шанс.